нисколько несерьезнее маленького юркого хаппара. Эб зашел по колену в воду, приснул воды в грудь, потом развернулся, лег лицом к берегу на живот и под поглаживание теплыми волнами немолодого, но еще крепкого тела принялся оглядывать город, бывать в котором ему приходилось нечасто, но всегда с радостью и последующими приятными воспоминаниями. Хаппа разделялась на рукава,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 Эй! окликнул молодцов Эп. Смотрите туда. Это хурнай. Мы догадались, расплылись в улыбках Хап и Хапар, но Эп осек их тут же. Слушайте, что я говорю, и делайте то, что я говорю, повысил он голос. Искупаться вам еще придется, а вот если останетесь ротозеями и остолопами, то вернуться в Хилан уже нет. Это не значит, что вы будете лежать на этом песке до глубокой старости, понятно? Да, эп! Хором рявкнули молодцы, ударив кулаками по собственным бедрам, да так, что некоторые части их тел дрогнули одновременно с руками. Одеваться. Спрятал улыбку в уголке рта Эп и продолжил рассказ, натягивая порты. На большом холме крепость Урая. Там же казармы воинов клана Кесар, клан Руки.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 — подал голос, разглаживая слипшиеся кудряшки хапар. — По мне так любая девка, если у нее есть две руки, две ноги, голова и еще кое-что, вполне себе ничего. — буркнул под сдавленный смех подопечных Эп. Конечно, если она ходит, не опираясь на клюку. Кстати, Этри, конечно, очень красиво, но по мне так и Аси ничуть не хуже. Видите, справа от дворца, ура, и еще один дворец. Да, темно-зеленый, как и вся крепость. Считай, что это крепость в крепости, летний замок Иши. Кстати, он стоял, и когда Иши был, вовсе не выходец из Хурная. У этого замка хорошая слава. Сколько бы пагуб не случалось, еще ни один Иши не был убит в его стенах. Что же выходит, буркнул Хаб? Если Иша все время живет в этом замке, то он может вовсе ничего не бояться?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 Он топал проскаленные на солнце мостовой и думал, что все-таки его судьба не самая плохая из возможных судеб, которые поджидают всякого ловчего, ушедшего со службы по выслуге и возрасту. Есть домик в Хелане, к тому же не в Слободке, как у того же Халугана, а внутри крепостных стен. А все потому, что тот же Квен не забыл о былом сопернике, который никогда не бил его в спину.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 и что ЭП ценил в первую очередь крепкая дверь и решетки на окнах. Во дворе хозяин показал отхожее место и уличную печь и, подмигнув, сообщил, что торговля тканями летом идет чуть хуже, чем зимой, но если ЭП заплатит ему за два месяца вперед, то получит не только ярлык на торговлю с рук напротив его лавочки, но и подсказку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 Откуда взялся такой бравый торговец на хурнайском рынке, и не следовало бы ему и спросить разрешения на торговлю у нужных людей? Хаб не нашел ничего лучшего, как тут же, не сходя с места, одним ударом сравнять нос собеседника с его же скулами. Хорошо еще, что ему хватило ума сразу после этого отправиться к Эппу. Тот вытащил из сундучка меч —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 «Ну, не знаю», — вздохнул Эп, гадая, знает ли Ашу причину появления в Хурнае бывшего Ловчего или нет. «Может быть, дозор проездной башни содержится в полном порядке, но на рынке порядка, как мне кажется, вовсе нет». «Что не значит, что его следует наводить собственными силами», — заметил Ашу. «Да, у нас с Варьем чуть сложнее, чем в Хилане, Ну, так и дышится у нас легче, чем в Хилане. и медики за проход в город платить не надо, и смотрители не бродят по улицам, не вслушиваются в пьяную брань и неосторожное словцо, не копят доносы. Зайди в любой трактир, такое услышишь, что только удивишься, от чего дробилки не стоят у нас на каждом углу. А с варьем мы разбираемся сами. Знаем всех по именам, прижимаем понемногу. Заметь, к твоему парню воины портового вора Алкистана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 «Но ты не в сложности поимки Алкистана. Что его ловить? Вон его дом, первый справа на портовой улице, три этажа, кованая ограда. Как раз напротив домика хуж. Только кто придет ему на смену? А будет ли он человеком слова? А ведь кто-то придет, эп. Это я точно говорю. И приход этот покроет кровью мостовые многих улиц, а не только двор мыторской». А если этот сменщик завалит хурнай веселящей травой, а если выпустит на улице грабителей и убийц. Значит, лучше терпеть того, кто есть, нахмурился Эп. Не терпеть, использовать! усмехнулся Ашу. Все нужно использовать. Конечно, это не значит, что можно вылепить из дерьма ложку и хлебать ею похлебку, но насушить из него растопку для очага вполне себе можно. Воняет.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 Если собьешь меня, не обижусь. Но я сильнее тебя, недоуменно прогудел Хап. На кулаках дерутся только лузи, возмутился Хапар. Еще недавно я слышал, что воруют у хозяев только лузи, заметил Эп. Не вы ли мне об этом говорили, когда еще на хиланской ярмарке я призывал вас следить и за знатью, и за рванью. Вот заодно и проверим, кто из вас лузи. Кто орува, а кто воин. Хап обогревел, рванул рубаху. Он и в самом деле был крепким парнем и ростом превосходил на пол головы Эппа, да и весил на четверть больше, и эта четверть приходилась вовсе не на брюшной жирок. Эп согнул колени, прижал кулаки к груди. Да, когда-то точно так же он стоял напротив Квена и думал только о том, чтобы не сломать тому челюсть.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 Впрочем, вблизи его древность обратилась утомленным, но излишне жестким лицом. Он был невысок ростом, имел выдающуюся вперед нижнюю челюсть, лоб с залысиными под седыми волосами и кустистые брови. Из-под них на эпо смотрели серые и цепкие глаза. Насилое тело, подвергаешь насилию дух его, пробормотал старик. Укрепляя тело, укрепляешь и дух. чего же нельзя, укрепляя дух, укрепить тело? Или почему крепкий дух вовсе не значит крепкого тела?» Зато насилие над духом и телу не приносит радости. Выпрямил руки Эп, поднялся, вытер пот и прищурился, оглядывая дорогие сапоги на ногах и одежду из лучшей ткани незнакомца. «Все едино!» — закрыл глаза старик и буркнул после паузы.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 «Забота о нем становится важной для любого по его собственной воле». «Уволь меня от оправданий», — потребовал Эп. «Я уже не молод, но всякий, кто тянет чужое, для меня враг». «Но я-то готов мириться с врагами, когда они не целят в меня из лука», — расплылся в улыбке Алкистан. «У меня нет лука», — отрезал Эп. «И в моей коморке его нет». «Только меч, но я им в тебя не целюсь». «Зато ты здорово орудуешь его рукоятью», — заметил Алкистан. «Твой парень сломал моему бойцу нос. Причем, заметь, мой боец напасть на него не пытался. Обо всем сначала следует договариваться с помощью слов». «Я заметил», — усмехнулся Эп. «У трех твоих бойцов были три слова на троих». И все эти слова имели клинки длиной почти в предплечье, с острой заточкой. — Твой клинок был длиннее любого из них, — продолжил улыбаться Алкистан. — Так или иначе, но покалеченными оказались четыре человека, и все они на моей стороне. Я заплатил каждому по пять монет серебра. — Не хочешь ли взыскать с меня эти двадцать монет?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 — Давай я найду это для тебя, а ты заплатишь мне двадцать серебряных монет и одну монетку сверху. — У тебя хорошо идет торговля, Эп. Даже за неделю ты заработал неплохо. К тому же я не верю, что ты приехал в Хурнай, чтобы погонять мальчиков по песку, да сделать из них уличных продавцов. Думаю, что монет у тебя достаточно. — Ну, что скажешь? Эп задумался.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 Парень, за которого назначили награду в тысячу золотых, все еще не был пойман. Затем произошли еще некоторые события. Однажды Эб заметил впереди странного человека. Старшина, как обычно, брел по ярмарочной площади, прислушиваясь к разговорам, как вдруг понял, что кто-то впереди него ставит на мостовую хурная ногу не так, как все. Он словно опирается на ноги, а не выбрасывает их вперед, одну за другой,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 страшная огромная баба с налитыми кровью глазами, не слезая с огромного коня, пересекла весь город с востока на запад и, судя по слухам, опустилась на ближайшем холме за городом на земь и застыла каменным валуном. Эп саму бабу не видел, потому как закупал в порту очередную партию товара, но в проезд неизвестный на огромной груди которой болтался бронзовый диск смотрителя больше обычного в два раза. поверил безоговорочно. В том же конце месяца Хапар, приседая, поднял на себя верзилу Хаппа, а Хап взметнул над песком и Эппа, и Хапара одновременно. В тот день на берегу и появился сын Алкистана. Он был копией отца, хотя вряд ли перешагнул через двенадцать лет.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 В тот же день старшина разыскал на пристани портового служку, стребовал с него ключи от маяка и подошел к высокой, сложенной из диабаза башни. Дверь ее была открыта. Эп на всякий случай вытащил из-за пояса нож и осторожно пошел наверх. Наверху стоял седобородый старик. Он посмотрел на старшину, усмехнулся и сказал. «Красиво здесь!» Если бы я увидел море с такой высоты, а потом ослеп, я бы убил себя. Курант же поднимался сюда уже слепым. «Курант уже мертв», — сказал Эп, убирая нож. Он и его жена. «Я знаю», — кивнул старик и добавил. «Вроде бы мертва его дочь, Нега, но ее трупа никто не видел». Но двое воинов из клана смерти тоже мертвы, и один из ловчих пустоты мертв, и старшина ловчих, долугаешь, да пожалуй, тоже мертв. У это он своих лишился точно. Кстати, и ловчий ганг тоже мертв. Старик тихо с хрипотцой рассмеялся. Ха -ха. Похоже, что из тех, кто убивал мать Кира Харти.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 Завтра в доме Куранта на Западном холме он поселит Хараса и девчонку, дочь кузнеца Лалу. Аш узнает об этом. Алкистан тоже предупрежден. Не трогай их. Это ловушка для Кира Харти».